Глава седьмая. Этюд в багрово-фиолетовых тонах. Вот и здесь пуля просвистела. Чудом жив остался, и такими словами закончила рассказ практикант. Ни за что больше не пойду по Лиховскому после темноты. Страшная история — Никого не оставила равнодушным. Кухарка, слушавшая, прикрыв рот ладонью, перекрестилась. — О, Господи Иисусе, страсть какая! Лука Львович ужаснулся, но и времена настали. Раньше-то грабитель честь по чести требовал — кошелек или жизнь а тут сразу — стрелять. Куда только катимся! Его дочь, начавшая было раскладывать, а да и застывшая на месте, воскликнула. — Я бы тоже ни за что кошелек не отдала. Пускай убивают. Вы, Померанцев, настоящий герой. «Хорош герой! Удрал, как заяц!» — немедленно взревновал ландринов. Лис-оборотень, тасенька, разразился причитаниями, но ну, Федота Федотовича на ту пору в конторе еще не было. Присутствие только-только начиналось. Еще немножко поужасались жуткому происшествию,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 Мариса Сьердюка в самом деле ожидала в Париже большое будущее. Жалко вы нынче в сюртуке посетовала Мавра. Я хотела еще блики на мундирных пуговицах прописать, но прийти с студентом Фандорин сегодня никак не мог.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 Под стражу. Вот распоряжение господина прокурора. Когда Фонмак ничего не ответил, Ванюхин приказал приставу Исполняйте свой долг. Журналист уже вовсю строчил в тетрадочке, Эраст Петрович. Поднялся и, тихо ступая, двинулся вперед, на ходу заглянул в тетрадочку и прочел. При этих словах сыщика на дутловатом порочном лице отца-убийцы промелькнул невыразимый ужас. Солидно покашляв, пристав шагнул к управляющему.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 То ли тон, которым были сказаны эти слова, то ли упоминание о профессионализме, подействовали на петербуржца. — Фандорин, мне смутно знакомо это имя. — Что-то я про вас слышал, — сказал Зосим Прокофьевич, взяв себя в руки. — Даже и в буквальном смысле, то есть перекрестив руки и обхватив себя за плечи.